Тут, разговаривая с вельможами, он собственноручно обрезывал им бороды, начиная с Шейна и Рамадановского. Не дотронулся только до самых почтенных стариков, которым вовсе не к лицу была новая мода, до Тихона Никитча Стрешнева и князя Михаила Олегуковича Черкасского, они одни остались с бородами. Донесение Гварриента императору Леопольду в приложении к книге Устрялова. Там же страница 621-623. Другие догадались, в чем дело, и начали бриться. Недогадливым было сделано еще внушение. Первого сентября, в тогдашний Новый год, был большой обед у Шейна. Некоторые явились с бородами. Но теперь уже не сам царь, а царский шут упражнялся в обрезывании бород. Корп. Дневник путешествия в Москве. Страницы 81-89. Кто после того не хотел бриться, должен был платить известную пошлину. Дело было начато. Вызов брошен людям, провозглашавшим «бродобритие» блудную еретическую новостью, но Петр не дал им опомниться от этого удара, сразил новым ужасом, начавший кровавый розыск против стрельцов, которые осмелились с оружием в руках пойти против немцев, последующих «бродобритию». С половины сентября начали привозить в Москву стрельцов оставшихся в живых после первого шеиновского розыска, и наполнили ими окрестные монастыри и села. Всего было более тысячи семисот человек. В Преображенском, в 14 застенках, начались пытки с семнадцатого сентября, печальный день именин Софии, когда шестнадцать лет тому назад без суда казнены были Хованские. Пытки отличались неслыханную жестокостью. Там же страница 82. Корп. Дневник путешествия в Москву. Страница 89. Добыто было признание, что стрельцы хотели стать под девичьим монастырем и звать Софью в управительство. Наконец, один стрелец с третьего огня признался — что было к ним послано от царевны Софьи письмо, которое Тума принес из Москвы в Великие Луки. То показано было и некоторыми другими стрельцами. Дело дошло до стрельчих, оговоренных в передач письма, до женщин, живших при Софье в монастыре, при сестре ее Марфе. Женщины были пытаны и показали уже известные нам о сношениях двух сестер и о передаче письма Стрельцу. Разыскное дело о Стрельцах в Государственном архиве. Центральный государственный архив. Разряд шестой, дело 11 Между тем делались страшные приготовления к казням. Ставили виселицы по белому и земляному городам у ворот под Новодевичьим монастырем и у четырех съезжих исп, возмутившихся полков. Патриарх вспомнил, что его предшественники в подобных случаях становились между царем и жертвами его гнева, печаловались за опальных, утоляли кровь. Адриан поднял икону Богородицы и отправился в Преображенское к Петру. Но богатырь расходился. Никто и ничто его не удержит. Завидев патриарха, он закричал ему, «К чему эта икона? Разве твое дело приходить сюда? Убирайся скорее и поставь икону на свое место. Быть может, я побольше тебя почитаю, Бога, и присвятую его Матерь. Я исполняю свою обязанность и делаю богоугодное дело, когда защищаю народ и казню злодеев, против него умышлявших. Корп, страница 83. Петр сам допросил обеих сестер, замешанных в дело, Марфу и Софью. Марфа призналась, что говорила Софье о приходе стрельцов, о их желании видеть ее Софью на царстве. Но отреклась, что никакого письма не передавала стрельчихи Софья, спрошенная про письмо, переданное стрельцами от ее имени, отвечала, «Такого письма, которое к розыску явилось, от ней в стрелецкие полки, не посыловано. А что те стрельцы говорят, что пришед было им к Москве звать ее царевну по-прежнему в правительство, и то не по письму от нее, а знатно потому, что она... Со 190 -го года была в правительстве. 30 сентября была первая казнь. Стрельцов числом 201 человек повезли из Преображенского в телегах к Покровским воротам. В каждой телеге сидело подвое и держали в руке позажженной свече. За телегами бежали жены, матери, дети со страшными криками. У Покровских ворот в присутствии самого царя прочитана была сказка. В расспросе и испыток все сказали, что было приттить к Москве, и на Москве, ученя бунт, бояр побить, и немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить, всеми четыре полки ведали и умышляли. И зато ваше воровство указал великий государь казнить смертью. По прочтении сказки осужденных развезли вершить на указанные места. Но пятерым, сказано в деле, отсечены головы в Преображенском. Свидетели достоверные объясняют нам эту странность. Корп, страница 84-я. Корп. Дневник путешествия в Москве. Страница 90-91. Говориент в донесении от 17 октября. Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 3. Страница 626-631. Сам Петр собственноручно отрубил головы этим пятерым стрельцам. 11 октября. Новые казни. Вершено 144 человек, на другой день 205, на третий 141, 17 октября 109, 18-го 63, 19-го 106, 21-го 2. 195 стрельцов повешено под Новодевичьим монастырем перед кельею царевны Софии. Трое из них, повешенные подле самых окон, Держали в руках челобитные, а в тех челобитных написано «Против их повинки».